Глава вторая Я вернулся на землю тайком. Правда, вернулся не то слово, так как начать надо с того, что раньше я на ней никогда и не был. Но на земле лежали мои деньги, кроме того, земля была убежищем а в космосе я мог стать лёгкой добычей для любого, кто бы обнаружил меня. Не потому, что то, что я натворил, было так ужасно. Да и сваливать на меня всю вину было бы несправедливо. Однако на этом деле погорели очень многие, и они хотели со мной разделаться. Рано или поздно они бы и разделались, если бы мне не удалось добраться до Земли, где я был в безопасности. Корабль, на котором я летел, едва ли можно было назвать кораблём. Латаной, перелатанной подвязанный веревками и шпагатом, чтобы не развалился. Он украсил бы любую свалку кораблей. Собственно, на свалке я его и раздобыл. Но я не собирался пользоваться им долго. Он был мне нужен лишь для того, чтобы добраться до земли. После приземления, хоть развались он на куски, мне все равно. Я намеревался остаться на земле навсегда. Я знал, что земной патруль постарается задержать меня. Не то чтобы земля была очень заинтересована в моем аресте. Что касалось Земли, чем больше там таких, как я, тем веселее. Просто патруль есть патруль и должен мешать таким нежелательным элементам, как я, бежать на Землю. Поэтому я вошел в Солнечную систему таким образом, чтобы Солнце было между мною и Землей. И надеялся, что моя логарифмическая линейка не разболталась, и я правильно рассчитал курс. Я набрал тот максимум нормальной космической скорости, что смог выжать из этой кучи металлолома, Кроме того, значительно помогло и солнечное притяжение. Так что, когда я пролетел мимо Солнца, корабль несся, как обожженные адским пламенем летучие мышь. Правда, я пережил один неприятный час, когда мне казалось, что я срезал слишком близко к Солнцу. Но радиационные экраны выдержали, а скорость упала всего лишь наполовину. Впереди была Земля. Отключив все двигатель и всю электронную сеть, я проплыл мимо Венеры, который была слева от меня всего в каких-то 5 миллионах миль и взял курс на Землю. Патруль меня не засёк. Мне, конечно, просто повезло, да и засекать-то было почти нечего. На моём корабле не было выхода энергии, вся электроника была заглушена. Так что единственное, что они могли засечь, так это массу металла, да и то небольшую. Да и заходил я, имея солнце за спиной, а солнечная радиация, какая бы ни была у вас чувствительная аппаратура, мешает приёму. Конечно, предпринять такую попытку было чистой воды безумием. Все могло кончиться очень и очень скверно. Я живо представил себе, по крайней мере, дюжину вариантов такого печального конца. Но во время моих скитаний в поисках новых планет я часто шел на риск. Главное, что я прорвался. На Земле только один космопорт. Им больше и не нужно. Движение там небольшое. На Земле немного людей. Все люди в космосе. Те, что остались, безнадежные сентименталисты, которые считают, что жить на планете, где зародилась человеческая жизнь, престижно. Вот и живут там такие, как они, да такие, как я. Я слышал, что сентименталисты высокомерны и спесивы, скопище доморощенных аристократов. Но меня это не беспокоило. Я не планировал слишком тесно с ними общаться. Время от времени на Землю прибывали корабли с пилигримами, прилетающими, чтобы посетить колыбель человеческой расы и немногочисленные грузовые корабли с разнообразным грузом. Вот и всё. Я завёл корабль на посадку, благополучно сел и пошёл от него прочь, неся две свои сумки. Всё, что я смог унести, прежде чем налетели эти голодные стервятники. Корабль не развалился на куски, он просто стоял, сиротливый и корявый, и казался самой жалкой посудиной на свете. А через пару посадочных полос от него стоял этот красавец-корабль, Он излучал щеголеватую деловитость, стройный, гладкий, космическая яхта, рвущаяся в небо, которой надоел поводок причал. Конечно, просто глядя на него нельзя было сказать, каков он был внутри, но в каждом корабле есть что-то, чего никогда не пропустишь. А при одном взгляде на этот было ясно, что тут не пожалели денег, чтобы он получился лучшим из того, что вообще можно построить. Стоя на поле и глядя на него, я почувствовал, что у меня чешутся руки от желания заполучить его. Я полагаю, что чесались они больше от того, что я знал. Мне никогда больше не выйти в космос. Я был конченый человек. Остаток своих дней я проведу на земле и постараюсь сделать это наилучшим образом. Если же я когда-нибудь покину землю, меня сожрут. Я вышел с поля, прошел таможню. Таможней, правда, ее можно было назвать с трудом. Таможенники всего лишь автоматически производили привычные действия. У них не было никаких претензий ни ко мне, ни вообще ни к кому. Они не проявляли никаких эмоций, не злились ни на меня, ни вообще на кого бы то ни было. Мне показалось, что это свидетельствует в пользу землян. Я направился в близлежащую маленькую гостиницу. Получив номер и устроившись, я сразу же спустился в бар. Я выпивал третью или четвёртую, когда вдруг в бар вошёл робот-лакей и подкатил прямо ко мне. «Вы, капитан Росс?» Онемев от ужаса, я стал гадать, какая именно беда грозит мне на сей раз. На земле меня никто не знал, и ни одна живая душа не знала, что я сюда прилечу. Разговаривал я только с таможенниками и парте гостиницы. «У меня для вас записка», — сказал робот, передавая её мне. Конверт был запечатан, и на нем ничего не было написано. Я вскрыл конверт и вынул из него карточку. На ней было написано следующее. Капитану Майклу Россу. Гостиница Хилтон. Я была бы очень признательна, если бы капитан Росс согласился поужинать сегодня со мной. Моя машина будет ждать у подъезда гостиницы в 8 часов. Я хотела бы быть первой, кто поприветствует вас на земле. Сара Фостер. Я сидел за стойкой, таращив на записку глаза. Робот-бармен подкатил вдоль стойки ко мне, взял пустой стакан. «Повторить?» – спросил он. «Повторить», – ответил я. «Интересно, кто такая-то Сара Фостер и каким образом она узнала, что я на Земле через час после моего прибытия?» «Конечно, я мог навести справки, но, похоже, здесь спрашивать было некого. И почему-то уж не знаю, почему мне не хотелось этого делать. И это могло быть западнёй». Я отлично знал, что есть люди, которые ненавидят меня достаточно сильно, чтобы предпринять попытку нелегально и силой вывести меня с земли. Сейчас эти люди, наверное, уже знали, что я раздобыл корабль. Но мало кто из них поверит в то, что такой утлый суденушка сможет дотащить меня до земли. И уж никто из них даже не мог бы и предположить, что я уже на земле. Я сидел, выпивал и пытался мысленно во всем этом разобраться. Наконец я решил рискнуть. Сара Фостер жила в большом особняке на вершине холма. На территории в несколько акров участки дикой растительности чередовались с ухоженными лужайками и тропинками, а в центре всего этого располагался огромный дом, построенный из согретого солнцем кирпича, с галереей по всему периметру и со множеством труб на крыше. Я ожидал, что у дверей меня встретит робот, но меня поприветствовала сама Сара Фостер. На ней было длинное вечернее зеленое платье, которое резко контрастировало с пламенем ее пышных волос. Один непослушный локон все время лез ей в глаза. «Капитан Росс», — заговорила она, — «как мило, что вы согласились прийти, тем более, что на раздумье у вас было так мало времени. Боюсь, с моей стороны это выглядит несколько импульсивно, но я так хотела увидеть вас». Мы стояли в прохладном холле с высоким потолком. Оделан он был деревом, покрытым белой краской, а пол был так натерт, что аж сверкал. С потолка свисала тяжелая хрустальная люстра. Все здесь дышало богатством и каким-то чисто земным аристократизмом. Здесь было очень приятно. «Остальные в библиотеке», — сказала она. «Пойдемте, присоединимся к ним». Она взяла меня под руку и повела по коридору. Мы подошли к двери, ведущей в комнату, который холл и в подметке не годился. Конечно, это могла быть библиотека. Там было несколько полок с книгами, но скорее комната напоминала выставку охотничьих трофеев. Стены украшали головы различных животных, в одной стены располагалась застеклённая стойка для оружия, на полу шкуры, некоторые из них были с головами, а их пасти с белыми клыками ощерились в вечном оскале. У гигантского камина сидели два человека. Когда мы вошли, один из них встал. Он был высок и худ, как скелет. Его длинное лицо было костлявым и тёмным. Я подумал, что потемнело оно скорее не от пребывания на свежем воздухе и солнце, а от мыслей, скрывавшихся у него в голове. На нём была тёмно-коричневая ряса, свободно подпоясанная на талии, длинными чётками, а на ногах у него, я заметил, были грубые сандалии. — Капитан Росс, позвольте представить вам монаха Тука, — сказала Сара. Он протянул костлявую руку. «Мое официальное имя — Хьюберта Джексон», — сказал он. «Но я предпочитаю называться монахом током Во время моих скитаний, капитан, я вас много и слышал». Я жестко взглянул на него. «И вы много скитались? Дело в том, что на своем веку я встречал немало подобных типов, и никакого удовольствия мне эти встречи не доставили». Монах склонил свою костлявую голову. Я забирался довольно далеко и всегда в поисках истины. «Временами», — заметил я, — «истину очень трудно найти». «Капитан», — быстро вмешалась Сара, — «это Джордж Смит». Второй человек к этому времени уже неуклюже встал и протянул в моем направлении дряблую руку. Это был маленький, неряшливого вида человек с глазами молочно-белого цвета. «Вы, наверное, уже заметили...» «Что я совсем слепой», — сказал Смит. «Надеюсь, вы меня извините за то, что я не встал, когда вы вошли». Ситуация была неловкая. Не было никакого повода так тыкать нам своей слепотой. Я пожал ему руку. Она оказалась, как и выглядела, ужасно дряблой и настолько безжизненной, насколько вообще живая рука может быть таковой. Он медленно заковылял обратно к креслу. «Садитесь сюда, в это кресло», — предложила мне Сара. «Сейчас подадут напитки. Я знаю, что будут пить другие, а вы?» «Если у вас найдется шотландские виски...» Я сел в указанное кресло, она опустилась в другое. Вот так мы и сидели вчетвером у огромного камина, окруженные головами существ с дюжины разных планет. Сара Фостер заметила, что я изучаю трофеи. «Я совсем забыла, простите меня, пожалуйста. Вы ведь никогда обо мне не слышали, пока не получили мою записку». «Не имел чести, мадам». «Я баллистический охотник», — сказала она с большей гордостью, чем, как мне казалось, такое изъявление требовало. Она не могла не заметить, что я не совсем понял, что это значит. «Я пользуюсь только баллистической винтовкой», — объяснила она. «Такая винтовка стреляет пулей, который приводят в движение взрывным зарядом. Это единственный спортивный способ охоты. Он требует значительной сноровки в применении оружия» и иногда крепких нервов. Если вы не убьёте зверя с первого выстрела, то он может броситься на вас. «А, понятно», — протянул я. «Спортивный поединок. Правда, первый выстрел всегда за вами». «Не всегда». Робот принёс напитки, и мы уселись как можно удобнее под прикрытием стаканов. «Мне кажется», — продолжала Сара, «что вы это занятие не одобряете». «У меня на этот счёт вообще нет мнения». У меня нет информации, на основе которой я мог бы такое мнение составить. Но вы ведь убивали диких зверей. Иногда. Но это вовсе не было связано с удовлетворением спортивных инстинктов. Иногда я убивал ради пищи, иногда чтобы спасти свою жизнь. Я сделал долгий глоток и после паузы добавил. Я старался не рисковать и пользовался лазерным ружьем. Просто жег зверю ключом столько, сколько, по моему мнению, было необходимо. «Тогда вы не спортсмен, капитан?» «Нет. Я, ну, скажем так, охотник за планетами, то есть был им. Похоже, что сейчас я ушел от дел». Я сидел и гадал, что все это значит. Я был уверен, что Сара Фостер пригласила меня вовсе не ради того, чтобы побыть в моем обществе. Я не вписывался в эту комнату, в этот дом так же, как не вписывались сюда те двое, что сидели рядом со мной чтобы тут не происходило, к этому явно была причастна эта парочка. И мысль, что я могу оказаться с ними в каком-то общем деле, меня вовсе не вдохновляла. Сара Фостер словно прочла мои мысли. «Я полагаю, капитан, вы гадаете, что же здесь происходит?» «Мадам, такая мысль приходила мне в голову». «Вы когда-нибудь слышали о Лоуренсе Арлине Найте?» «О скитальце? Да, я о нем слышал. Рассказы о нем». Но ведь это было давным-давно, еще до меня. И эти рассказы? Обычные рассказы, космические байки. Таких людей, как Найт, всегда было много. Они и сейчас есть. Просто личность Найта будоражила воображение рассказчиков подобных историй. Может, благодаря имени. В этом имени что-то есть. Как в имени Джонни Яблочное Зерно или Рыцаря Ланселота. А вы слышали? Что он что-то искал? Конечно. Они все чего-то ищут. Но он исчез. Если ты таскаешься по космосу достаточно долго и суешься при этом в самые невероятные места, то тебе просто суждено исчезнуть. Рано или поздно ты напоришься на что-нибудь, что прикончит тебя. Но вы... Я вовремя бросил это дело. Кроме того, я не подвергался особым опасностям. Я искал всего-навсего новые планеты, а не семь городов Сиболы или мистической Эльдорадо, и крестовый поход душ, предполагающий впадение в транс. «Вы насмехаетесь над нами, а я не люблю насмешников», заявил монах Тук. «Я вовсе не насмехаюсь», — сказал я, обращаясь к сари Фостер. «Космос переполнен сказками. Та, которой вы упомянули, лишь одна из многих. Такие сказки — хорошее развлечение, когда нечем заняться. И должен добавить, что я не люблю замечаний» да еще из уст самозваного монаха с грязными ногтями. Я поставил стакан на столик, стоявший у кресла, и встал. «Спасибо за выпивку», — сказал я. «Может, как-нибудь в другой раз. Минутку прошу вас, пожалуйста, сядьте. Прошу прощения за затылка. Но дело вы имеете со мной, а не с ним. Я хочу сделать предложение, которое может заинтересовать вас. Я ушел от дел. Возможно, вы видели корабль на поле». В двух посадочных полосах от того места, где приземлились вы. Да, я видел этот корабль. Я восхищен им. Он что, принадлежит вам? Она кивнула. Капитан, мне нужен человек, который бы повел корабль. Как вы отнесетесь к такой работе? Но почему именно я? Наверняка есть и другие. Она покачала головой. На Земле? Как вы думаете, сколько на Земле опытных космонавтов? Полагаю, немного. Их здесь нет вообще. Или почти нет. Нет никого, кому бы я могла доверить этот корабль. Я сел. Давайте-ка разберемся. Откуда вы знаете, что можете доверить корабль мне? Что вы вообще обо мне знаете? И как вы узнали, что я прибыл на землю? Она посмотрела на меня в упор, слегка прищурившись. Возможно, именно так, как она прищуривалась, когда целилась в нападавшего зверя. «Я могу доверять вам, поскольку вам некуда бежать. В космосе вы представляете собой лёгкую добычу. Единственная гарантия вашей безопасности состоит в том, чтобы держаться за этот корабль». «Справедливо», — признал я. «Ну а как же выход в космос? Как же патруль?» «Капитан, поверьте мне, никто не сможет догнать этот корабль. И даже если кто-то и попытается это сделать, мы возьмём их измором. Нам предстоит долгий и трудный путь». «Преследователи быстро поймут, что игра не стоит свеч. И кроме того, я полагаю, вполне можно строить так, что никто никогда и не узнает, что вы ушли в космос». «Всё это очень интересно. Но может вы всё-таки рискнёте сообщить мне, куда именно мы летим?» «Мы не знаем, куда мы летим», — ответила она. И это, конечно, было чертовски глупо. «В полёт не отправляются, когда не знают, куда нужно лететь». «Если она не хочет называть мне пункт назначения, так почему бы ей так прямо и не сказать?» «Мистер Смит знает, куда мы летим», — продолжала между тем Сара. Я перевел взгляд на эту тушу, громоздившуюся в кресле, на его слепые молочно-белые глаза на дряблом лице. «У меня в голове звучит голос», — объяснил мистер Смит. «У меня с кем-то контакт. Где-то там мой друг». «Ну вот, прекрасно», — подумал я. Все сводится к тому, что у него в голове звучит голос. «Дайте-ка я попробую угадать», — обратился я к Саре Фостер. «Мистера Смита привел к вам этот религиозный господин». Она вдруг разозлилась, лицо ее побелело, а голубые глаза сузились и превратились в сверкающие льдинки. «Вы правы», — сказала она, рубя слова. «Но только это еще не все. Вы знаете, конечно, что Найта сопровождал робот». «Робот по имени Роско!» – кивнул я. «А что этот Роско обладал способностью к телепатии, знаете?» «Ничего подобного не существует!» – отрезал я. «Так вот, существует! Или существовало!» «Я свое домашнее задание выполнила, капитан. У меня есть проектные спецификации именно на такого робота. И попали они мне в руки задолго до того, как появился господин Смит. Так же, как и письма, написанные на этом друзьям». Возможно, у меня собраны все подлинные документы, касающиеся Найта и того, что он искал. Все это было приобретено прежде, чем появились эти два господина, и получены эти материалы из источников, о которых они не могли знать. Но они могли слышать. «Я не говорила ни одной душе», – перебила меня Сара. «Это было, как бы это назвать, возможно, не более чем хобби, может быть, одержимость». Клочки и обрывки, собранные там и сям, без особой надежды на то, что когда-нибудь из них сложится единая картина. Это была такая увлекательная легенда. Именно. Легенда. Легенда, создававшаяся на протяжении многих лет законченными, но не злонамеренными лжецами. Ведь это как происходит? Берётся один мельчайший факт, изменяется, сплетается с другими незначительными фактами – Факты подгоняют друг к другу до тех пор, пока переплетение этих фактов, насильно связанных узами романтического вымысла, не становится столь сложным, что нет уже надежды разобраться, что же здесь действительно факт, а что лишь вдохновенные фантазии. Но письма. И проектные спецификации конкретного типа робота. Ну это совсем другое дело. Если, конечно, они подлинные. Нет никакого сомнений в их подлинности. Я проверила. Ну и о чем говорится в этих письмах? Что сэр Лоренс Арлен Найт что-то искал. Но я же объяснил вам, все они что-нибудь доискали, каждый из них. Некоторые искренне верили, что то, что они ищут, действительно существует. Другие внушили себе такую веру. Так было в старину, так происходит и сейчас. Все эти люди нуждаются в каких-то предлогах для своих бесконечных скитаний. Они пытаются придумать хоть какую-то цель для своего бесцельного существования. На самом деле они просто влюблены в космос и бредят незнакомыми мирами, которые всегда лежат там, за следующим горизонтом. Никаких причин болтаться в дальнем космосе у них нет, и они это сами знают. Потому и выдумывают все эти поводы. «Капитан, вы не верите в то, что я рассказала? Ни одному слову? Ни единому!» Мне было, в общем-то, все это безразлично. Если она позволит двум авантюристам вовлечь себя в бессмысленные поиски, пускай, ее дело. Но я совершенно не хотел в этом участвовать. Хотя, вспоминая тот корабль на взлетном поле, я испытывал огромное искушение. Но я знал, что это невозможно. Я знал, что Земля была убежищем, а убежище мне было совершенно необходимо. «Я вам не нравлюсь», — сказал мне монах Токг. «И вы мне не нравитесь. Но позвольте мне откровенно сказать вам, что я привез своего слепого спутника в дом мисс Фостер не с целью материального обогащения. Всяческие денежные проблемы уже не волнуют меня. Я ищу только истину». Я ему не ответил. Отвечать было бессмысленно. Я и раньше знавал таких людей, как он. «Я не способен видеть». — сказал Смит, обращаясь не к нам и даже не к себе самому, а к кому-то неизвестному, о ком никто ничего не знал. «Я никогда не видел. Я не знаю формы, кроме формы, о которой говорят мне мои руки. Я могу видеть предметы в своем воображении, но это видение может быть ошибочным, поскольку я не знаю цвета, хотя мне рассказывали, что существует такое явление, как цвет». Слово «красное» означает что-то для вас, но оно не имеет смысла для меня. Слепому невозможно описать цвет. Можно ощутить текстуру, да, но для слепого в мире не существует возможности познать эту текстуру в ее реальности. Да, вода для питья. Но как эта вода выглядит? Виски со льдом в стакане. Но как выглядят виски? Лед твердый, скользок. Вода, превратившаяся в кристаллы. Насколько я понимаю, он белый. Но что означает кристалл? Что такое белый? У меня нет ничего от этого мира, кроме представленного мне жизненного пространства и мыслей других людей. Но откуда мне знать, что мое толкование этих мыслей правильно? Или что я мыслю правильно? Я мало знаю об этом мире, но у меня есть другой мир. Он поднял руку и пальцами постучал по черепу. «Другой мир здесь, в голове. Невоображаемый мир, одарованный мне другим существом. Я не знаю, где это другое существо находится, хотя мне было суждено познать, что оно очень далеко от нас. Это все, что я знаю наверняка. Огромное расстояние, лежащее между нами, и направление движения». «Так вот оно что!» — сказал я, глядя на Сару. — Мистер Сми должен служить вам компасом. Он задает направление, и мы летим по этому курсу до бесконечности. — Именно так, — сказала она. — Именно так и было с Роско. — Роботом Найта? — Роботом Найта. Об этом говорится в письмах. Найт сам был телепатом в незначительной степени. Лишь настолько, чтобы понять, что где-то там был кто-то. Поэтому он и предложил сконструировать и построить этого робота. «Робот по заказу? Со способностями к телепатии?» Сара кивнула. «Мне было трудно это осмыслить. Просто невозможно. Здесь происходило нечто недоступное моему пониманию». «Где-то там находится истина», — сказал Тук. «Великая истина, о природе которой мы даже не можем гадать». Я готов рискнуть собственной жизнью, лишь бы отправиться туда и увидеть все своими глазами. Именно жизнью вы и будете рисковать, даже обнаружив эту самую истину, — заметил я. Если истина там, когда-нибудь кто-нибудь ее обнаружит, — сказала Сара, — почему бы это не сделать нам? Я оглядел библиотеку. На нас со всех сторон смотрели головы фантастических свирепых зверей, обитающих на далеких планетах. Некоторых из них я видел раньше, а некоторых только слышал. А были такие, о которых не упоминалось даже в пьяных бредних старых космических волков, в захудалых барах на планетах, названий которых известны, возможно, не более чем тысячи человек. «Стены завешаны головами», – подумал я. «Для новых голов не осталось места. А романтический охотницы, который привозит домой все новые и новые звериные головы, начинает меркнуть». И, возможно, не только в глазах самой Сары Фостер, охотницы на крупную дичь, но и в глазах других людей, с точки зрения которых ее приключения на далеких планетах имеют хоть какой-то вес. Что могло быть более логичным в данной ситуации, чем начать охоту на иную дичь и привести домой иной трофей, пуститься в новые еще более невероятные приключения? «Никто и никогда не узнает, что вы отправились в космос, что покинули Землю», говорила между тем Сара Фостер. «Когда-нибудь вы вернётесь сюда, а вместо вас в космос улетит другой человек. Он будет до мелочей похож на вас, но это будете не вы. А пока он будет жить здесь, на Земле, вместо вас, а вы полетите в космос». «И у вас достаточно денег, чтобы совершить такую сделку? Чтобы купить верность такого человека?» Она пожала плечами. «У меня достаточно денег для того, чтобы купить всё, что угодно. Вообще всё, что угодно». «Ну а когда мы будем в космосе, какая вам разница, разоблачат его или нет?» «Никакой. Вот только я хотел бы вернуться на Землю на этом корабле, если этот корабль вообще вернется». «Это можно устроить». «Например, человек, который будет мною здесь на Земле, попадет в катастрофу?» «Нет», — ответила она, — «это нам никогда не сошло бы с рук. Ведь существуют способы идентифицировать тело человека». Мне почудилось, что ей немножко жаль, что такое простое решение невозможно. С самого начала вся эта сделка мне притила Мне не нравились эти люди, и мне не нравился весь этот план. Но у меня чесались руки добраться до этого корабля и вновь уйти в космос. На земле, подумал я, можно сдохнуть, можно задохнуться. Я мало успел увидеть на земле, но то, что увидел, мне понравилось хотя в глубине души я знал, что, полюбив Землю, я постепенно возненавижу ее. Космос у меня в крови. Я начинал беситься, если не бывал в космосе подолгу. Что-то было в этих просторах, что въедалось тебе в шкуру, становилось частью тебя самого. Осыпанные звездами одиночества, тишина, ощущение, что ничто не связывает тебя, и ты волен отправиться куда пожелаешь и когда пожелаешь». Плюс еще кое-что, чему ни один человек еще не подобрал подходящего названия. Возможно, это ощущение истины, как бы напыщенно это ни звучало. «Подумайте о цене, а затем помножьте ее на два», — сказала Сара Фостер. «Торговли не будет». «Но почему? Для вас что, деньги не имеют значения?» «Конечно, имеют. Но обладание ими научило меня платить за то, что хочется купить. А вы нам нужны, капитан Росс». Вы никогда не летали проторенными и безопасными космическими путями. Путями, отмеченными на всех картах четко и ясно. Вы всегда были впереди, в поисках ваших новых планет. Нам нужен именно такой человек. В дверной проем вошел робот. «Мисс Фостер, ужин подан», — сказал он. Она с вызовом взглянула на меня. «Я обдумаю ваше предложение», — пообещал я.